Глава 39. После ухода Виктора я некоторое время нахожусь в ступоре, устремив невидящий пустой взгляд в одну точку, на дверь, за которой скрылся мой родной брат. Прокручиваю в мыслях его слова, пропускаю их через себя, не анализирую, а чувствую. «Константин Юрьевич, клиент», — тихо, как мышка, попискивает секретарша. Осторожно заглядывает в проем двери. «Отмени». Рывком поднимаюсь с места. «Перезапиши на завтра или направь к другому юристу. Перенеси все запланированные на сегодня встречи. После обеда меня нет». С улыбкой собираю вещи со стола. Я к семье. «Как кажется Удивленно хлопает ресницами девушка. «Что-то еще?» Мнется на пороге. В голове на батом звучит совет Виктора, всё громче и ритмичнее. Я, наконец, набираюсь смелости и принимаю решение, которое давно ждало своего часа. Лучше сделать это сейчас, чтобы потом не оказалось поздно. «Знаешь, да?» — тараторю на ходу. «Найди мне пару адресов лучших ювелирных салонов. Скинь СМС сообщением». Схватив ключи от машины и телефон, вылетаю в приёмную. «Константин Юрьевич, ассортимент!» кричит мне вслед и стучит каблучками по паркету. «Что вам нужно? Я попрошу консультантов, чтобы они подготовили украшения к вашему приезду». «Обручальные кольца». Оборачиваюсь и с насмешкой смотрю на застывшую от шока секретаршу. Кажется, я сломал ее только что своим заявлением. Самый опасный и циничный бракоразводный юрист попал в сети. «Я женюсь». Спустя несколько часов утомляющей езды по ювелирным салонам я, наконец, паркуюсь во дворе нашего дома. Уставший, но непобеждённый. Терпеть не могу выбирать женские побрякушки, однако вера стоит каждой потраченной минуты, проведённой у витрины стендов. Заглушив двигатель, перебрасываю руку через кресло, беру с заднего сиденья два больших пакета с мягкими игрушками для лапочек и тяжёлый шикарный букет цветов для старшенькой. Не помешал бы торт в честь знаменательного события, но мысль о нем я отсек сразу же. Во-первых, сложно найти такое, что не вызовет аллергии ни у одной из трех моих девочек, а во-вторых, для Веры это сродни измене. Мы должны есть сладости, приготовленные исключительно ее руками. Наверняка привороты делает ведьма, потому что я серьезно влип. Иначе не шагал бы так бодро к крыльцу с улыбкой на лице и кольцом в кармане. «Лапочки, зовите маму!» Обнимаю радостных дочек и нашептываю им дальнейшие инструкции. «Сегодня мне остро необходимы союзники!» «У нас какой-то праздник, Кость?» Показывается из-за угла Вера. Настороженно изучает меня, неторопливо приближается к нам. Замечаю в ее руках телефон, который она нервно крутит по пути. «Надеюсь, что да. Вера!» Обрываю речь и хмурюсь, спотыкаясь о расстроенное выражение её лица. «Тебя опять эта гнида донимает звонками? Клянусь, я ему руки повыдёргиваю!» «Чтобы телефон нечем было брать!» Завожусь с полоборота, как только вспоминаю о её настырном бывшем. «О, а как это?» Заинтересованно тянет Маша, вырывая меня из пучины слепого гнева в реальность. «Что такое книга? Нет, Двига!» — пытается повторить мое ругательство Ксюша. «Солнышки, а что вам там папочка принес? Ух, как интересно!» — мастерски отвлекает двойняшек Вера. Она быстро научилась общаться с ними, будто не было стольких лет разлуки, и теперь даже меня получает «Отнесите свои подарки в детскую и откройте там, хорошо?» Чмокнув обеих в щёчки, Вера с милой улыбкой наблюдает, как они смешно тащат пакеты по полу, спорят по дороге о чём-то, заглядывают друг к другу, чтобы убедиться, что я никого из них не обделил. Как только дверь за малышками закрывается, а их голоса становятся тише, я поворачиваюсь к моей фурии, которая подозрительно молчит. Ну и что на этот раз Пономарёв вычудил? Хамил гадости предлагал. Разгоняюсь, как взбесившаяся центрифуга. «Нет же!» — Вера смеётся, укладывая ладони мне на плечи. Успокаивающе поглаживает и массирует. «Остынь, тиран ревневец Женя не заявляла о себе после суда. Видимо, смирился. Или предписание не приближаться ко мне возымело эффект. «Это не он!» «А кто?» Не сдаюсь её чарам, хотя уже на грани. Однако сначала я должен выяснить правду. «Аля, его любовница!» Опускает грустный взгляд, перебирает пальчиками пуговица моей рубашки. Она почему-то решила, что Женя вернулся ко мне, и мы опять вместе. Слёзно просила вернуть ребёнку отца. Цитирует её слова. Представляешь, он отправил её в деревню к родителям и после этого ни разу не навещал. Просто наигрался и бросил. Даже малыш его не остановил. Ему плевать. Она знала, на что идёт, когда подкладывалась под женатого. Грубо комментирую. Но я рад, что так вышло. это Аля освободила тебя от Пономарёва. Для меня. Произношу тише и ласкаю её взглядом. С каждым днём Вера становится красивее. Будто меняется, превращаясь из дикой в домашнюю кошку. Правда, непредсказуемую. Она то царапается, то фырчит, то вдруг мурлычет и ластится. Я тоже рада. Скользит ладонями вверх по моей груди, обнимает меня за шею, тянется к губам. Замирает в паре миллиметров, словно дразнит. «Так что за повод?» Играет бровками, кивает на цветы и коробки с едва заметным логотипом ювелирного завода, оставленные мной на тумбе. Усмехнувшись, целую хитрую лису в нос и вручаю ей букет. Пока она зарывается в него, прикрывая глаза и вдыхая аромат, я открываю подарок побольше и… безобиднее. Ко второму надо морально подготовиться. «Это очень красиво». Выдыхает Вера, невысомо касаясь пальчиками изумрудного колье. Но тут же одергивает руку и щурится недоверчиво. «Так, Воскресенский, ты ведь не заглаживаешь какую-то вину, о которой я не знаю?» «Нет», — происходит смеха. Убрав огненно-рыжие локоны на одно плечо, я застегиваю украшение на тонкой шее. Как бы невзначай провожу костяшками по декольте, очерчиваю верх пышной груди. Всё в вере стало ещё соблазнительнее. Каждая округлость, каждый изгиб, каждая чёрточка. Что она делает с собой? Или со мной? С нами? Тогда что это всё значит? Не унимается, допрашивая меня с особым пристрастием. Я тебя замуж зову. Щёлкную крышечкой главной коробочки, внутри которой лежит кольцо с большим изумрудом в обрамлении россыпи бриллиантов. Обручалки тоже купил но мы можем их заменить, если тебе не понравится». Вера прекращает дышать, впиваясь взглядом в кольцо, и бледнеет. «Нет», — отшатывается от меня, как от прокаженного. «Нет», — повторяет громче, с оттенком испуга, и уверенно смотрит мне в глаза. «Нет, нет, и еще раз нет!» Отрицательно качает головой и сбегает от меня на кухню, ничего не объяснив. «Все это напоминает ситуацию после нашего первого секса. Но если тогда я сообразил, что к чему и чем вызвано ее поведение, то сейчас нервы на пределе». «Не понял». Сжав коробку в руке, шагаю следом. Нахожу Веру у раковины. Наполняет водой вазу, чтобы поставить цветы, как будто это единственное, что ее сейчас интересует. Приближаюсь сзади, обняв ведьму и скользнув ладонями по животику наклоняясь к её волосам, вдыхаю сладкий запах ванили. «Вера!» — шепчу сквозь шум воды и, потянувшись, закрываю кран. «Даже не думай, Костя!» — развернувшись, она грозит мне пальцем. «Вот зачем ты? У нас ведь всё так хорошо было!» — тянет обречённо. «Станет ещё лучше!» — обхватываю её за талию, фиксирую, чтобы не вздумала улизнуть. «Вера, ты же всё равно моя, наша с лапочками!» Веду носом по её горячей щеке. У неё скачет не только настроение, но и температура. Ещё давление шалит, едва не доводя её до обморока. Меняются пристрастия в еде и сексе. Если я всё понимаю правильно, то с браком нам бы поторопиться. Осталось уговорить упрямую веру. У меня был такой тяжёлый развод жалуется, зато больше не вырывается из моих объятий. «Я чуть не потеряла всё. Я не хочу опять проходить через это. Стоит лишь представить, что ты со своими возможностями можешь со мной сделать в случае развода, меня заранее трясти начинает. Ты же уничтожишь меня, если…» «Никаких если…» Укладываю палец на её губы, смыкая их. «Я не собираюсь с тобой разводиться. Придётся тебе жить со мной долго и счастливо». Костя, я люблю тебя, но именно поэтому боюсь всё разрушить. делится своими опасениями. Не понимаю, радоваться мне, что Вера впервые прямо призналась в своих чувствах или злиться на её отказ. Выбираю нечто среднее, стараясь контролировать эмоции. Рыженький, можно подумать, я не прошёл через предательство. Или ты забыла, что я тебе рассказывал? Укоризненно смотрю на неё. Однако после всего, что я пережил, Я искренне хочу взять тебя в жёны. Я доверяю тебе. Так кто из нас циничный говнюк?» Издаю ехидный смешок. «Получается, что я». Тихо соглашается. «Костенька, не знаю. Всё так неожиданно». «Обещай подумать. Иду на компромисс». «Подумаю». Вздыхает с облегчением, нежно целует меня, объявляя перемирие. И обнимает. Прижимается щекой к груди, успокаивается под стук моего сердца, пока я глажу её по голове. Аккуратно, бережно. Главное — не идти против шерсти. Она точно кошка. До конца не приручённая, но это дело времени. Благо у нас с ней оно есть.